Глава 23. 811 год от Седьмого Вознесения. Дом Маркуса. Я не стал дожидаться, пока Маркус узнает обо всем из официального письма Гиптагона, и заявился в наш дом, будто вернулся с очередного задания. Появился на кухне, украл у замученной кухарки зеленое яблоко и тут же откусил его, а затем не спеша прогулялся по коридорам. Теперь мне полагалось жить в отеле, Но не вернуться в поместье я не мог. До жути хотел увидеть лицо мастера, когда расскажу о произошедшем. Но не только потому, что ждал изумления. Пытался и сам, наконец, в это поверить. Да, я хотел этого, стремился, но не думал о последствиях. Работе учителем, проживании бок о бок с другими верховными, соответствующей деятельности в качестве члена совета. Впрочем, это могло быть интересно, если подойти к делу иначе, Не так, как привыкли к Яра и ее ручные зверьки. Найти Маркуса ожидаемо получилось в кабинете. Он будто не сдвинулся с тех пор, как я оставил его, и даже помятые мной бумаги, казалось, лежали на том же месте. Взгляда он снова не поднял. Что, даже не спросишь, как все прошло? Развернулся, поджав хвост, то и спрашивать не нужно. Хотелось бы сказать, что звучало разочарованно, но мастер не мог сдержать улыбки. «Ну так что? На чем споткнулся?» «Ни на чем». Пожал плечами я, откусывая яблоко. Пришлось расчистить место от книг, чтобы устроиться на диване, но расположился я весьма удобно. «То есть?» «То и есть, мастер. Позорного поражения, которого ты так боялся, не случилось. Встречай, новый верховный». Я указал на себя, проведя рукой от головы до пят. «Собственной персоной». «И что они?» Маркус поднял голову, но замолчал. Даже дергающаяся от отвращения губа замерла. Так обычно он смотрел на тех, кто пытался обмануть его доверие или выплатить неполную сумму, ссылаясь на выдуманные причины. Я почти чувствовал, как сверкают новообретенные кровавые алмазы в моих глазах, привлекая его внимание». И им удалось его сразить. Долгое время Маркус не находил слов, пока, наконец, не прокашлялся. «Что они тебе предложили?» «Боги», — уточнил я. «Какие боги, Эгельдор? Неужто повелся на эту чушь?» «Если ты о гиптогоне, то что они могут предложить? Только навязывают правила и выдают бесконечный список новых обязательств», — бормотал я, дожевывая яблоко. Около сердцевины оно стало жутко кислым, отчего я невольно поморщился. «Скугота смертная, но, полагаю, я смогу совмещать это с нашей работой». Губа его снова задергалась, и Маркус с размашистым движением зачесал волосы назад, открывая взору совершенно разъяренное лицо. Удивил. Я даже перестал искать глазами место, куда можно было бы закинуть огрызок. «Не утруждайся», — отрезал он. «Я освобождаю тебя». «Да не стоит. Успею и туда, и сюда». «Я, можно сказать, воспитывал тебя, а потому знаю, что ты не так умен, как привык думать. Но даже я не представлял, что с годами твоя глупость разрослась до столь шокирующих масштабов». Мастер встал с места и чего то мне почудилось, будто он вот-вот набросится на меня, как дикий зверь. «У всего есть цена, и у места в совете». «И у места подле меня!» «И чем же, как ты думаешь, мне придется платить?» — прищурился я. «Дело твое! На территорию отела я поклялся более не ступать, и твоя жизнь там совершенно меня не заботит. Но все то время, что я тебя обучал, что находил тебе контракты, что прятал тебе от недовольных мужей и отцов, тоже не было подарком небес. И за него ты очень многое мне должен!» Поначалу, когда он бывал так серьезен, я, правда, его боялся. Столько легенд и слухов о нем ходило, что сложно было не поверить в истинность прозвища «Великий и Ужасный». А проведя с ним бесконечные дни, месяцы годы, перестал воспринимать эту каменную мину всерьез, ведь знал, позлится и поругается, но смягчится, поможет, вытащит. Потому и думал, что, несмотря на предостережение несколькими днями ранее, Маркус порадуется моему успеху. Он частично принадлежал и ему, дописывал его историю. Вот только теперь острый конец его трости, упершись в мою грудь, окрасил кожу красным, и страх перед гневом мастера вспыхнул так ярко, будто никуда и не уходил. «Я затребую долг, когда сочту нужным». Он надавливал все сильнее, но не спешил. Я ощущал каждое, даже самое неуловимое его движение. «А до тех пор убедись, что сделал в жизни все, чего хотел. Приобрел все самое дорогое и редкое, возлежал с лучшей женщиной, обрел верного друга, нашел объект восхищения, познал истинную силу». Хотелось рассмеяться в ответ на его угрозы, но не удалось даже разлепить сухие губы. Все еще мучила жажда после испытаний. «И тогда я приду, чтобы забрать у тебя самое ценное!» — почти выплюнул Маркус. «Потому что если растешь и питаешься под моей крышей, меня надо бы Пост Верховного не это клеймо. И если бы хоть иногда ты на самом деле...» «Твоей крышей?» «Да пока ты не осел в этом поместье, мы мотались с одного постоялого двора на другой. И я уж, заметил не меньше, чем ты!» Набрался сил, произнес, подавил первобытные чувства. Вперед вышли, задетая гордость и здравый смысл. Презираешь к яру, а ведь и сам, постарев, придумал для других какие-то требования. И никто, кроме тебя самого, не может им соответствовать. Недостойный. Я выставил грудь вперед, заставляя кончик трости войти в плоть. Мастер чуть отпрянул, позволив мне приподняться, а затем и вовсе встать. Попятился, но запуганным не показался. Недостаточно умный. Подкованы, не на все готовы. Ты ведь свои драгоценные руки давно перестал пачкать. Как удобно, когда для этого есть какой-то беспризорник вроде меня, правда? Одинокий, забитый, мечтающий бежать на край света и всем утереть нос. Думал, такие не прыгают выше головы, вечно целуют пятки хозяина. Думал, они будут благодарны за то, что им дают. Боги. «Да сколько же можно?» Я обхватил ладонью трость, откинул ее, не встретив сопротивления. Маркус в ответ лишь спрятал руки в карманах сюртука, демонстрировал, как безразличны ему мои пламенные речи. «Я отплатил тебе сполна. Будешь требовать по-золотому за каждый кусок хлеба, съеденный мной за эти годы?» «Не все, что я делал для тебя, было так уж очевидно». Тебя об этом никто не просил. — Возвращайся в Отеллу, достопочтенный Верховный! — холодно чиканил Маркус. — Живи, как тебе угодно, но помни, что я могу вернуться и потребовать то, что по праву принадлежит мне. Я весь пылал, но его сдержанность не позволяла выпустить пар. То, как он вел себя с теми, кого собирался убить... «С теми, кто требовался лишь ради определенной цели, «с теми, кто должен был сыграть роль в его представлении, «я все это видел, в том числе в день, «когда сообщил ему новость, навсегда изменившую мою жизнь. «Каждая секунда подле мастера была подобна ветру, «разжигавшему костер моего негодования, но я знал. «Нельзя, иначе не сумею беречь и монеты. «Казалось, он говорил совсем не о деньгах, «иначе любой долг я бы вернул мгновенно». Аппетиты его были мне известны. Жаден он до безумия. Выходил, я мог забрать и кое-какие запасы, и вещи, и материалы для экспериментов, которые Маркусу были ни к чему. Вот только после мне уже не вернуться в поместье, что стало моим пристанищем впервые за долгое время. Шагнув в портал, я обернулся. Всего на миг. Что бы это ни было. Можешь засунуть себе это. В зад.